Глава 15 «Нужно больше, Зо...» Лута. Отступление пятое. Толик наложил на всех массовый баф и навесил парочку персональных на танка. «Так, все. Дальше без меня», объявил он рейд-группе. «Я на 25 минут в реал. Кто-то коммуникатор обрывает. Меня этот писк уведомлений уже коробит». Клан Лид нажал на логаут. Когда разум переместился обратно в реальный мир, он утопил большим пальцем зеленую кнопку. Магнитные замки пиликнули, загорелся красный диод. Крышка капсулы открылась. Толик выполз в комнату. Голова болела из-за того, что он сутки не спал и не ел. Мимоходом глянул на уровень сменных картриджей и отметил, что на пару погружений еще хватит первым делом толик забрался в душ и целую минуту переключал воду с холодной на горячую и обратно напялив халат прошлепал мокрыми ногами в комнату и взял все еще гудящий коммуникатор номер звонившего был неизвестен на всякий случай толик включил замену голоса и ответил алло анатолий это ты спросил смутно знакомый женский голос парень не мог вспомнить кто говорит но от чего то скривился но ну я «Ты чего так долго трубку не брал?» Тут же накинулась на него с обвинениями незнакомка. По появившимся истеричным ноткам Толик, наконец, вспомнил Ларису, бывшую девушку Сашки. Тот чуть предложение ей не сделал, но стоило ему завязать с боями и остаться без денег, как милая домашняя кошечка превратилась в шипящую хищную суку. Санек тяжело переживал разрыв, но делал вид, что все хорошо. Никогда не говорил о бывшей, словно ее и не существовало. «Алло, Толик, ты-то моглох или как?» «Что ты хотела, Лариса?» Как можно спокойнее спросил парень. «Спросить, куда Саша пропал?» Я ему звонила, писала и в дверь стучала. «Он уже который день меня игнорирует». «Неудивительно, учитывая, как ты с ним поступила, и тот факт, что он...» «Я знаю, что была не права перебила она его. «Я очень хочу перед ним извиниться». «Деньги, наверное, кончились. Думает, что из Санька что-то еще вытянуть получится по старой дружбе. Даже если бы он был в реале, разговаривать бы с тобой не стал». «Сашка такого не прощает», – подумал Толик, а вслух сказал. «Поздно извиняться, Ларис. Нет с нами больше Сашки». «Как нет?» – удивилась девушка. «И давно?» «Пять дней уже как». «Ну аху**!» – не сдержалась она. «Ладно, пока». Толик положил трубку и рассмеялся. «Ну а что? Нигде ведь не соврал, а то, что она там себе надумала, это уже ее проблемы. Лжи, как таковой, ее не было. А ведь даже не спросила, где похоронили или чем помочь родным. Все-таки сука та еще». Толик взял коммуникатор и настрочил Сашке сообщение. Он отправлял ему самые важные новости, чтобы друг по прошествии трех месяцев, когда выйдет из капсулы, мог за полчаса узнать все, что пропустил. «Звонила твоя Мегера. Я сказал, что тебя с нами больше нет». День пятый. Уровень 7 Отряд ушел искать тропу вниз. Тисса поручила мне обустроить в этих пещерах убежище. Если у них что-то пойдет не так, они, воспользовавшись артефактом, переместятся ко мне. Сил у меня осталось немного, но те, что есть, я пущу на пользу общему делу. В первую очередь нужно заняться обороной. У меня имеется одно семечко. Я вдохнул в него немного магии, и теперь росток дает мне освещение. Он уже начал подъедать насекомых. Как только тянучка наберется сил, то даст семена». Их нужно будет посадить у каждого входа. Мне тяжело в одиночку копать и расширять сеть убежища. Я приручил несколько местных подземных тварей и немного видоизменил их с помощью магии. Теперь я только контролирую процесс. Управляться с стенучкой все сложнее. На днях она сожрала одного из моих кроков. Придется подрубить ей несколько корней. Я не знаю, сколько времени уже прошло. «Все чаще мне хочется воспользоваться артефактом и покинуть эту подземную темницу, в которой меня удерживает лишь долг». Кроки ужасно расплодились. Они уже сами роют ходы, как им вздумается. Тянучка окончательно вышла из-под контроля. «Мне иногда кажется, стоит уснуть, и я могу не проснуться, потому что за ночь она еще немного подрастет и тогда дотянется до меня». «Что же с моими братьями и сестрами? Надеюсь, они уже нашли место для алтаря». Мой разум стал слабеть. «Я ждал вас до конца. Прочитав этот текст, я подумал, что артефакт должен привести в точку, где погибли последние из изгнанников. Разумеется, я не ожидал, что окажусь в подобном месте». Вокруг темнота, пыльный ровный пол пахнет затхлостью и какой-то химией с нотками трупного разложения. Справа загорелся свет. Это грызлик вытащил из инвентаря светящийся корень. Вот ведь запасливый маленький барахольщик. А я не догадался прихватить. Да и некуда класть его было. Я взял светильник и провел им из стороны в сторону, стараясь разглядеть как можно больше деталей. Комната представляла из себя настоящую лабораторию некроманта, алхимика и черт знает кого еще. Посередине находился грязный ритуальный каменный стол со следами когтей, выцветшими потеками крови и горсткой пепла в самом центре. Справа у стены расположились полки, на которых лежали и конечности неизвестных животных, свитки, книги и различные склянки. Слева множество деревянных клеток с мумифицированными телами всевозможных существ. Сзади лежали несколько рассохшихся корзин с каким-то превратившимся от времени в труху барахлом. Спереди на стене в креплениях воткнуты кристаллы. Дверей или каких-либо ходов отсюда не было. Я обошел стол и коснулся всех пяти кристаллов. Они медленно начали пульсировать, а затем стали излучать мягкий белый свет. Отлично. Теперь можно повнимательнее осмотреться. В первую очередь подошел к столу. Заглянул под него. В нише обнаружил флягу. «Поздравляем, вы нашли тайник. Получено 8 очков опыта. 15 из 4500. Внимательность плюс 1. Всего 8. Записка выпала на руку». Эксперимент почти удался. Тисса создала не совсем то, что хотела, но свою функцию они выполнят. Я всегда знал, что она могущественна, но чтоб настолько. Она отринула его энергию, ведь после этого он мог развоплотиться. Теперь нам даже похоронить нечего. Меня хотят выбрать новым первожрецом, но я стану лишь жалкой тенью. Догадка кольнула разум, и я вчитался в характеристики праха на столе. «Прах проклятой изгнанницы Тиссы». Запустил руку в горку пепла, и тут же пальцы наткнулись сразу на две цепочки. Найдены артефакты. Артефакт переноса. Медальон проклятого изгнанника. Собрано медальонов 8 из 57. Медленно, но верно пазлы собираются. Непонятно только, что такого создала первожрица, что потратила всю энергию до последней капли и рассыпалась в труху. Хотя в этом тоже есть свои плюсы. Минус один преследующий меня скелет. Я подошел к клеткам и залутал тела. Вы обнаружили шерстистого улана. Вы первый игрок, встретивший это существо. Опыт x 3 Вы обнаружили гиброна. Вымерший вид. Бонус за открытие x 3 Вы первый игрок, встретивший это существо. Вы обнаружили ядовитого Руфуса. «Я открыл 18 новых существ, половина из которых уже вымерла, благодаря чему получил несколько склянок с ядом, новый уровень и 18 свободных очков прогресса по единичке за каждого. Просто шикарно! Нужно исследовать остальную часть комнаты. Может, еще что интересное выпадет?» Я подошел к полке и вчитался в характеристики предметов. «Испорченное зелье регенерации. Испорченное зелье модификации. «Испорченное оборотное зелье. Испорченное зелье поднятия мертвых. Испорченное зелье трансмутации. Испорченное зелье изменения сути. Сосуд с запертой сущностью. Сущность погибла. Сосуд с запертой душой. Душа была призвана. Испорченный свиток переноса сознания. Испорченный свиток переноса души. Испорченный свиток передачи жизненной энергии. Свиток похищения жизни». Зелье мутации. Опа! Я взял пузатую склянку в руки. Зелье мутации, редчайшее зелье, работа великого магистра алхимии Тиссы. Никто из ныне живущих не способен повторить подобное. Свойство непредсказуемо изменяет любое существо. Применять на свой страх и риск. Свиток похищения жизни. Высасывает всю жизненную энергию из цели не действуют на некротические и призрачные сущности. Время чтения 4 секунды. Хм, любопытно. Это я возьму с собой. Я оттер от пыли корешки и начал одну за другой изучать старинные, пожелтевшие от времени книги. Некоторые из них разваливались у меня в руках, другие же, наоборот, были словно в прошлом году написаны. «Развитая некромантия. Как заставить псами мяукать?» Перенесение сознания из собаки в кошку и обратно. Анатомия магических существ. Как я стал зомби. Связи элементов. Ловец душ. Магия крови. Поднятие из мертвых для чайников. Демонологи-тупицы. Как брать у Вселенной энергию и не остаться должным высшим силам. Призыв души. Создание жизни с нуля из подручных средств. Демиургия для начинающих. И это только малая часть того, что я пролистал. Ай-яй-яй, дамочка, какими нехорошими вещами ты тут занималась? Интересно, что такое ты умудрилась создать? Хотя, если честно, знакомиться с этим лично совсем не хотелось. Благодаря всем этим книгам у меня алхимия подскочила до семерки аж на четыре единицы. Я открыл карту, чтобы посмотреть, куда меня занесло. «Да...» — протянул я. «Нехило так!» Моя точка была на темном участке карты. Километров за десять от ближайших открытых территорий. Теперь надо как-то выбраться отсюда. Я забрал из креплений светящиеся кристаллы. Один из них взял в руку и начал обследовать стены, ощупывая каждый камень и пытаясь просунуть лезвие кинжала во все попадающиеся щели. Безрезультатно. Тогда заскочил на стол, извинившись у праха за то, что так бесцеремонно потоптался на нем, и приступил к осмотру потолка. Затем настало время пола. Мы вдвоем с грызликом изучили каждый сантиметр, даже клетки с мумиями подвигали. Но ну не может же быть, чтобы вход открывался только снаружи. Не хотелось бы подохнуть от голода и переместиться обратно в пещеру за водопадом. Единственное место, которое осталось непроверено – стол. Я подошел к нему и попробовал сдвинуть каменную крышку. Хрустнули колено и локоть, но плита не поддалась. «Грейзлик, давай помогай!» Зубастик лишь развел руками. Он не доставал до столешницы. Я вручил ему копье, чтобы он мог использовать его как упор. «На счет три!» «Три!» Мы навалились, что было мочи. Сухожилия затрещали. Плита сдвинулась на миллиметр. Ноги и спина забились. Пришлось бросить это дело и обессиленно сползти на пол. Она сдвинулась, но такими темпами мы ее через неделю только открыть сможем. «Черт!» – я хлопнул себя по лбу. «У меня ведь еще в запасе есть нераспределенные очки характеристик за три уровня». Раскидал их по-быстрому, и получилось следующее. Основные характеристики. Выносливость – 18, интеллект – 0, ловкость – 21, сила – 21. Дух 11. Доступно одно свободное очко прогресса. Совсем неплохо. Правда, не для моего класса. Ну да ладно, не будем о грустном. Нужно попробовать еще раз сдвинуть плиту. Я навалился всем весом и заскользил босыми ногами по полу. Столешница поддалась. Медленно и со скрежетом она начала сдвигаться. С первого раза раскрыть проход не удалось, но на третьем подходе расширил ее достаточно, чтобы можно было пролезть боком. Я посветил в щель и увидел вырезанные в земле узкие, местами осыпавшиеся ступени. Аккуратно поставил ногу, затем вторую. Все нормально, лестница не рушится. Помог спрыгнуть зубастику и уже хотел пойти дальше, как в голову пришла идея. Я взял один из двух артефактов переноса и закинул обратно в комнату. Уперся спиной в плиту, приподнял ее и запечатал проход. Так-то лучше. Теперь у меня есть еще одно убежище. Грызлик светил корнем тянучки, а я кристаллом. Этого вполне хватало, чтобы не зацепить головой потолок и вековой слой паутины на нем и не подвернуть ногу на ямах. От лестницы коридор шел в двух направлениях. Сделал на стене засечку и повернул направо. Потом еще раз и еще раз. И еще. И в итоге оказался там же, откуда начал движение. Обошел квадратный коридор. Опять что ли проход искать? Пошел налево, и самое странное, там обнаружился тоннель, которого раньше не было. Для чистоты эксперимента вернулся к лестнице и пошел направо, и точно, никакого прохода нет. Не стал забивать себе голову. Может, магия иллюзии, может, потайная дверь, которая открывается только если идёшь налево? Неважно. Я вышел к лестнице, оказался у обвалившегося выхода. Пришлось потратить около получаса, разгребая завал. за точку прогресса на силу перепала. Пробившиеся внутрь тёмно-оранжевые солнечные лучи сообщили о том, что близится закат. Выбравшись наружу, я с наслаждением втянул ноздрями свежий воздух. Грызлик тоже раскрыл рот и вывалил язык. Перед нами раскинулись карликовые джунгли, хотя для зубастиков они были вполне полноразмерными. Пели птицы, трещали кусты, летали насекомые, ползали ящерицы и змеи. Жизнь кипела. Глазастый путник тут же подбежал к большому валуну и указал на кровавый отпечаток стопы. «От ок то яма!» Сказал он, ткнув пальцем в копье и стрелу, скорчил ужасную гримасу, нарисовал на земле костер и чан с супом, в котором плавал зубастик. «Утук ту яма!» Снова повторил он. Посему выходило, что здесь водятся его собратья, вооруженные копьями и луками, только у них есть маленькая особенность. Они сраные каннибалы. Ничего хорошего для нас это не предвещало, и я решил немного разведать местность. «Не успели мы пройти и 100 метров, как услышали странное жужжание. Я уже было подумал, это зубастики-контролеры, но нет. Это оказались самые обычные пчелы. Только размером с кулак, а уровни начинались с десятого. Вели они себя как типичные пчелы, ужалить не пытались. Пролетали мимо в считанных сантиметрах. Одна даже села грызлику на макушку. Он так и замер, словно парализованный». Я великодушно решил пощадить этих милых насекомых, у которых жало размером с отвертку. Пометил место на карте. Все-таки мед – редкий алхимический ингредиент и ценится высоко. Поэтому пчеловод – довольно прибыльная профа. Множество игроков создают персов только под эту профессию и неплохо с нее зарабатывают. Мы прошли по звериной тропе с полкилометра. По дороге собирали фрукты, которые неплохо утоляли голод и жажду. Один раз зубастику чуть не откусил башку какой-то хищный подсолнух, в целом все было хорошо, пока я не услышал бой барабанов. Грызлик тут же потащил меня назад, приговаривая «Уток-то-яма! Уток-то-яма!» Но я и слушать его не стал. Было интересно посмотреть на местную вариацию зубастиков. Через несколько минут я забрался на дерево и подглядывал за представлением. Несколько десятков шалашей были ограждены чахлой изгородью. Все племя собралось на поляне, в ее центре на огне стоял большой чан. Рядом с ним к столбам привязаны трое зубастиков. Шаман что-то вещал, неистово дергался и потрясал посохом. Племя расселось вокруг, положив руки друг другу на плечи и покачиваясь, словно зомбированные. Двое воинов повели к шаману первого пленника. Старец воткнул сучковатый посох ему в сердце и поднял голову к небу, взывая к божеству-покровителю племени. И на удивление божество откликнулось. Пламя огня взметнулось вверх, обтекая чан, и материализовалось в зубастикоподобную фигуру, которая указала пальцем в мою сторону. Шаман обернулся, а вместе с ним и все племя. — Аматикая! — завопил шаман. «Тикаем, тикаем!» — согласился я, спрыгнул с дерева и помчался прочь, ломая кусты. Зубастики задорно вереща бросились в погоню. Далеко убежать не удалось. По родным джунглям туземцы двигались куда проворнее. Нас взяли числом. Окружили, заплевали дротиками с ядом и утыкали стрелами до состояния кактуса. Я не сильно-то и расстроился. На точке привязки у меня были дела. Я переждал ночь, едва рассвело, проснулся. Наскоро перекусив запасами вчерашних фруктов, отправился обратно покорять подъем. Срочно требовалось кое-что проверить. Во второй раз, когда дорога уже известна, мы с Грызликом быстро оказались на вершине. Скатились через провал под кустом в подземелье и начали потихоньку спускаться, подсвечивая путь кристаллами. Кроки нам по пути не попадались, хотя пару раз до ушей доносилось, как они бродят по соседним тоннелям. Оказавшись в комнате с тянучкой, я заметил, что она уже вымахала до 121 уровня. Мой усиленный рацион не прошел для нее даром. Растения до сих пор не все тушки переварила, вон несколько коконов еще болтаются под потолком. Не желая попадаться на глаза крокам, решил провернуть дело быстро. Встал на границе, до куда не может дотянуться растение, и вытащил из сумки свиток похищения жизни. Недостаточное расстояние для активации свитка. Твою ж мать! Какого рожна в описании не была указана дистанция? Я сделал еще несколько шагов вперед, выбрал тянучку как цель и активировал свиток. Четыре секунды. Щупальца потянулись в мою сторону. Три секунды. Грызлик кидается на перерез. Две секунды. Первый корень сжимает спутника, полдесятка других обтекают его и словно змеи направляются в мою сторону. Одна секунда. Корни оплетают мои ноги. Поздравляем! Вы убили прородительницу уровень 121. Вы первый игрок, встретивший это существо. Опыт x 3 Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень.